Я не знал, что буду там делать, и стал нервничать. Часы показывали почти десять. Когда ты начнешь играть? Обычно около полуночи. Разве нельзя играть днем? Настоящие игроки приходят ночью. Туристы отправляются спать, и игра идет по-крупному. Мы помолчали. Тем она продолжила. Я люблю бросить карты утром, когда встает солнце. Появляется ощущение, будто вот, сумела выжить еще один день. В Беладжио мы взяли у партии ключи и поднялись на двенадцатый этаж. Элеонор шла так, словно бывало здесь много раз. Номер оказался шикарным, с гостиной, спальней и, видом на подсвеченные фонтаны внизу. Такого гостиничного великолепия я в жизни не видел. «Ну и ну! Ты знакома с верхушкой администрации?» «Да, меня здесь знают. Играют тут раза три в неделю. А привлекает клиентов». Большие шишки приходят, чтобы сразиться со мной. — Вижу, у тебя действительно все хорошо. — Не жалуюсь. Слушай, а ты не... Элеонор приблизилась ко мне. — Что я не? — Сам не знаю, что хотел сказать. Наверное, тебе всего хватает у тебя. Кто-нибудь есть, Элеонор? Я ощущал ее горячее дыхание. — Ты интересуешься, влюбился ли я в кого-нибудь? — Отвечаю, нет. не влюбилась. Ты все еще веришь в теорию одной пули?» Я не Блес кивнул и заглянул ей в глаза. Она прикоснулась лбом к моему подбородку. «А ты, — спросил я, — ты еще веришь в то, о чем сказал поэт, как много всего таится в сердце человека?» «Да, всегда верила и буду верить». Я приподнял ее подбородок и поцеловал Элеонор. Наши руки сплелись. Она прижимала меня к себе. Я понял, что через минуту мы окажемся в постели. Я осознал, что значит быть самым счастливым человеком в Лас-Вегасе. «Только ты мне и нужна», — прошептал я. «Я знаю», — промолвила она в ответ. Глава тридцать 31 На обратном пути в Лос-Анджелес я пытался сосредоточиться на обстоятельствах расследования. Но напрасно. Почти всю ночь я смотрел, как играет Элеонор. Она выиграла несколько тысяч долларов. Справедливо заметить, что ее партнеры растерялись, когда она обчистила пятерых мужчин. Да и у шестого оставался лишь небольшой столбик фишек, когда она, закончив игру, обменивала свои фишки на деньги. Элеонор была трезвым, расчетливым игроком. Это производило такое же впечатление, как ее красота и загадочность. Я потратил всю жизнь, стараясь научиться понимать людей, но никогда не мог понять Элеонор за игрой. Ничто не выдавало ее чувств. Элеонор разделала с партнерами мужчинами, а потом разделалась со мной. Мы вышли из игорного зала, и она заявила, что устала, и отправится домой одна. Она не предложила отвезти меня в аэропорт. Прощание наше было недолгим. Элеонор холодно поцеловала меня. Не так, как в шикарном номере на двенадцатом этаже. Мы расстались без обещаний встретиться снова. Даже звонить просто сказали друг другу «пока». Я добрался до аэропорта сам. В самолете я не мог отделаться от грустных мыслей. Попробовал читать убойную книгу, но... Я размышлял о загадках жизни, необлаженных минутах с Элеонор, о нашем коротком прощании, о том... Искусно ушла она от ответа, когда я спросил, есть ли у нее кто-нибудь...